Давайте продолжим. Вот, у нас еще, как бы сказать, есть упражнение и теория. Вот, то есть давайте сейчас, поскольку сейчас очень хорошее трансовое состояние после обеда, выполним еще одно трансовое упражнение. Но это упражнение уже вы будете выполнять полностью. Да, так, А, да, но тихие 10 минут, точнее сказать. То есть, как бы сказать, в течение 10 минут у вас есть весь необходимый час для того, чтобы выполнить это упражнение. пришел в гости. Итак, я опять-таки объясню просто, и вы можете записать, можете запомнить, потом выполните сами. То есть упражнение так и называется, самопрограммирование. То есть это по сути конфлосенция как бы вот этого опыта ассоциации а, и экстраполяции ну, своей зоны восприятия на какие-то внешние события, внешние мыслительные вот эти вот конструкции, которые вы на своем мысленном экране строите. Итак, первое, собственно, войти в Первый пункт. Это вы уже умеете вот здесь а, И не только сидящий здесь, но и вообще все. Дальше, предложить себе увидеть желаемое будущее в максимально достоверном для себя виде. То есть, опять-таки, пусть даже это не будет максимально реалистично. Достаточно, если вам будет легко в это будущее поверить. То есть, не надо добиваться галлюцинаторной, галлюцинаторного реализма. Достаточно просто, чтобы в теле где-то в удушило души возникло ощущение, что вы в это поверили. Почему? Потому что очень часто, ну, например, вот, э, я там, когда на, на терапии, на личностной трансформации ко мне люди приходят, то есть я там постоянно даю упражнения на ассоциацию, вот, на ассоциацию со своим будущим, воображаемым, то есть то, то которое человек хотел себе создать. А, вот, и бывает, что человек, когда особенное выполнение этого упражнения через пространственное корение, то есть человек не может устоять. То есть он как бы шагает в свое, то есть создает образ некоего будущего, который его влечет и который бы он хотел себе создать. Вот. Он туда шагает и его начинает оттуда вот вышвыривать на начальных этапах. Вот. Но он туда несколько раз шагает и после этого полностью уже ассоциируется с ним и возрастает его фактор веры и человек уже проникается этим. Вот здесь то же самое, то есть не обязательно создавать галлюцинаторный яркий образ, достаточно, чтобы вас оттуда не вышвыривало ментально. Чтобы не возникало неприятных ощущений, чтобы не возникало желания, блин, перестать поскорее об этом думать. Или как вот э, возникает, ну я же не такой, то есть, ну я же в это не верю. Вот достаточно, чтобы это ощущение веры, что да, это, это мое, оно появилось. Итак. То есть пусть вам, причем, пусть вам представится что-то очень конкретное, предметное. То есть не надо каких-то мысленных абстракций. Как свобода там, братство, любовь. Если свобода, то как она выражается? Если любовь, то в каких именно действиях? Если братство, то какое? Вот. То есть главное, чтобы вы отчетливо при этом понимали, это то, что вы хотите. И побудьте в этом будущем, обживите его, сделайте его на время транса своим сейчас. То есть полностью. Дальше следующий пункт. Пусть бессознательное подскажет вам, как вы сюда попали. То есть фактически после того, как вы обживете это свое будущее, необходимо какое-то время, там буквально 3-4 минуты обычно проходит. И вам приходит некий образ. Это может быть образ в виде какой-то метафоры, это может быть намек, может быть прямое указание, может быть четкий, ясный образ. Или даже какое-то звуковое сопровождение, то есть какой-то голос там вам что-то скажет, или мысли возникли, или метафора зрительная. Но это именно подсказка пути, то есть как вы сюда попали. И следующий пункт, путь бессознательная после получения вот этой вот подсказки, донесения ее до вас, уже само изучит и принесет в жизнь нужные изменения, чтобы достичь желаемого. То есть здесь вы уже сознательно, как бы, дорогой, бессознательный, ну, по традиции, э -э сделаете все необходимое для того, чтобы, и вы дожидаетесь уже сигнала «сделано». То есть это, опять-таки, буквально там 2-3 минуты. Вопрос, а можно, как сказать, не загадать желание, а просто э, кое-что спросить? Например. Как вариант. То есть, если вы просто хотите получить ответ на какой-то конкретный, насущный вопрос, то пожалуйста. Вот. Ну и шестой пункт. Выйдите из транса. А можно пятый еще раз? Пусть бессознательно что? А -а -а -а. Пусть бессознательно дать сигнал о том, что сделано. Mm. Или, соответственно, отвечено. Да, Да, или отвечено. А можно еще раз по пунктам войти в транс, предложить будущее? Да, то есть первое, еще раз по пунктам кратко. Первое, войти в Францию, предложить себе увидеть желаемое будущее. Дальше. Подсказка от бессознательного, первого шага там, или целого пути достижения. Но обычно это бывает первый шаг, наиболее такой главный. Дальше, просьба бессознательному, пусть оно изучит пути. Как привнести это в вашу реальную жизнь? пусть бессознательное само привнесет в вашу жизнь нужные, необходимые для этого изменения. Дальше следующий пункт. Дожидайтесь сигнала сделано. Вот, последний пункт. Выходите из транса. Окей. Причем перед тем, как вы начнете выполнять это упражнение, я хочу обратить ваше внимание, что к такому программированию надо подходить, в общем-то, достаточно аккуратно. То есть, если вы хотите больших перемен одновременно скорости, вот, но помните, в общем, что все может быть, конечно, быстро, качественно и дешево, вот, но только любые два параметра одновременно. Потому что если как бы сказать быстро и качественно, ну, это будет недешево, как правило. Вот, то есть вы должны это понимать. Если качественно и дешево, то тогда не быстро. Вот, и, соответственно, если быстро и дешево, оно будет. Я не знаю, Сами понимаете, как это будет. Вот так. То есть э, аккуратно. Окей? Okay? Нет. Э -э, предложение может быть до или после упражнения Ты расскажешь про случай, который был в варианте, мне кажется, и там, про женщину. Ну, и... А, ну э -э -э. это как вариант, но ну, просто я его уже, если честно, не столько рассказывал. Ну... Ну ладно, если останется время, просто тогда напомните, я расскажу. А вот именно к этому упражнению. Итак, все понятно, вопросы есть по данному упражнению? Если нет, то 7 минут, буквально 7-8 минут на выполнение этого упражнения. То есть в транс вы уже все умеете ходить достаточно быстро. Окей, выполняйте.